История 79. -я. Меняй угол зрения. Я у Джунмина занимается торговлей морепродуктами. Он покупает товар в Юго-Восточной Азии, проводит первоначальную обработку, моет, режет на крупные куски, замораживает и перепродаёт пятизвёздочным отелям и дорогим ресторанам в Китае. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году он столкнулся с проблемами. С пересечением границ возникли сложности и произошёл спад в гостиничном бизнесе. Яо успел ввести большую партию товаров в Китай и попал в затруднительное положение. Отели и рестораны пустовали и не хотели ничего покупать, а срок годности рыбы и морепродуктов ограничен. Ему нужно было срочно продать всю партию. Мера, которую он принял, состояла в том, что он стал по-новому классифицировать свой товар. Для начала я У Джунмин разделил его на две части. Первая часть рыба и морепродукты, которые имеют лечебный эффект. Вторая те, что не имеют. Дело в том, что некоторые дары моря используются как сырьё для производства лекарств в традиционной китайской медицине. Чаще всего их просто едят, но по указанным ранее причинам пришлось вспомнить и о целебных свойствах. Соответственно, то, что было пригодно для приготовления лекарств, Он продал фармацевтическим компаниям. Для этого я у Джунмина обратился в отраслевую ассоциацию фирм, ведущих бизнес в области традиционной медицины, нашёл потенциальных покупателей и предложил им сырьё по льготной цене. Так как его задача была в том, чтобы поскорее продать товар и избежать убытков, он дал очень хорошую скидку и таким образом спас часть своего товара, а главное вложенных в него денег. Те же морепродукты и рыбу, которые можно только готовить, Яо Джун Мин замариновал, расфасовал в вакуумную упаковку и стал сбывать через продуктовые рынки, как полуфабрикаты. В этой ситуации он вышел напрямую к непосредственным потребителям, а не продавал через отели и рестораны. Поэтому цена для простых покупателей тоже оказалась привлекательной. Так он освободил вторую часть денег. Но и это еще не все. Важно подчеркнуть, что у китайцев бывает весьма нетрадиционный взгляд на искусство. Некоторые его виды встречаются только в Поднебесной, причем существует не одну сотню лет, и китайцы к ним привыкли, получают от них эстетическое наслаждение и готовы за это платить. Яо Джун Мин нашел предприятие, которое использует рыбьи кости для изготовления картин. Из маленьких костей получаются настоящие шедевры, которые не стыдно повесить на стену, а из больших даже можно создавать ювелирные украшения. Поэтому, когда рабочие резали рыбу на филе перед тем, как отправить её на рынке, им было велено собирать кости, которые после этого помыли и продали изготовителям кортин. Оставшуюся часть товара Яос был животноводческим предприятием как корм для животных. Так он сумел вернуть вложенные деньги и избежал серьёзных убытков. Его хитрость заключается в том, что он смог посмотреть на свой товар под новым углом. И нашёл покупателей там, где не стал бы искать в обычное время, так как это показалось бы ему слишком сложным. Иногда нишу для сбыта можно найти там, где изначально её, кажется, нет. Для этого нужно посмотреть на продукцию под другим углом и разглядеть в ней неочевидные свойства. Я вот Джунмин применил стратегию бегства. Когда он увидел, что его традиционные клиенты не могут работать по прежнему Он не стал терять время и пытаться уговорить купить у него последнюю партию товара. Если бы он начал это делать, скорее всего, у него ничего бы не получилось. А если бы и удалось что-то продать, то на крайне невыгодных условиях. Я он не стал настаивать, а отступил, чтобы двигаться в другом направлении. Обратите внимание, китайские бизнесмены никогда никого не уговаривают что-либо сделать. Далее Яу Джунмин применил стратегию номер 35. Цепи уловок. Переход из устоявшегося пассивного положения в активное. Поиск новых рынков сбыта, изменение своего бизнеса в соответствии с их требованиями, превращение возможных убытков в прибыль. Когда же он нашёл новые рынки сбыта, то использовал стратагему номер 30. Превратиться из гостя в хозяина. Нащупав потребности новых клиентов, перехватил инициативу и извлёк прибыль. А всё могло бы быть иначе. Например, обнаружив компанию, производившую картины из рыбьих костей, я мог бы предложить купить ей у него рыбу. С нашей точки зрения тут есть своя логика. Купите рыбу и сами вытаскивайте кости. Но это привело бы к проигрышу, потому что, во-первых, ему скорее всего ответили бы отказом, а во-вторых, даже если бы что-то удалось пристроить, то по очень низкой цене. Я увыстро разобрался в ситуации и предложил каждому клиенту именно то, что тот хотел получить. Поэтому в итоге спас свои деньги. Вот ещё один пример из той же серии. Ван Мин потратил много денег на покупку помещения рядом с пешеходной улицей и открыл свой собственный магазин одежды площадью почти 200 квадратных метров. Поток людей был невелик, так как помещение находилось не на самой улице, а в 10 метрах за углом. Иван Мин надеялся на рекламу в социальных сетях и жаловался, что теперь люди слишком ленивы и никто не хочет завернуть за угол. Однако денег ему хватило только на такое помещение, а это лучше, чем ничего. Однажды в магазин зашёл покупатель, который посмотрел одежду, ничего не купил, но спросил у Вана, есть ли поблизости туалет. Иван Мин объяснил ему, где находится ближайший, но в ответ человек пожаловался, что это слишком далеко и идти туда неудобно. Как только Ван Мин услышал это, он почувствовал вдохновение, а мозг озарила идея. В тот же день он пошёл в местную администрацию и сказал, что его магазин готов пожертвовать 30 квадратных метров под общественный туалет. Власти были рады это услышать. В течение месяца часть магазина переоборудовали в общественный туалет, а на пешеходной улице появились указатели, которые вели к нему и, соответственно, к магазину Ван Мина. В результате магазин стал более популярным, чем у конкурентов на пешеходной улице, так как он получил мощную постоянную рекламу. Кто-то спросит, почему он не сделал туалет платным, чтобы получать прибыль ещё и с этого бизнеса. Дело в том, что в Китае все туалеты бесплатные. Иногда за посещение взимают символическую половину юаня или около того, но это скорее редкость. Основная функция общественного туалета в Китае поддержание чистоты, а не извлечение прибыли. Поэтому Ван Мину хватило рекламы.